Четвёртое. Машенька. Неожиданно на встречу выскакивает тётя Рима, зажимая меня в объятиях и раскачивая из стороны в сторону. Ефрем Ильич заждался. Наконец отпускает меня, позволяя раздеться и стянуть сапоги. Обоняние улавливает запахи знакомые и родные, а память подкидывает пронзительные моменты, связанные с этим домом. Дом это ведь не место, а чувство. переступаешь порог и становится легче на душе. Осторожно вхожу в спальню дедушки, где на диване лежит родной мне человек, сильно исхудавший, с заметными синяками под глазами и грустным взглядом, которым он меня одаривает. Растягивает губы в улыбке, и на душе становится тепло и светло. Деда, привет. Обнимаю, прикладывая голову к его груди, как в детстве, когда было обидно, Больно, грустно или же просто тоскливо. Я всегда укладывала голову на колени дедушки, а он, поглаживая меня по волосам, нашёптывал слова утешения, так необходимые в тот момент. Приехала Маня. С облегчением выдыхает, а затем поднимается и садится на диване. Движение даётся с трудом, словно тяжёлая нагрузка. А я вот не поверил риме. Когда она сказала, что ты обещала вернуться. А оно вон как. Как себя чувствуешь? Что врач сказал? Какие лекарства прописали? Дед открывает рот, чтобы ответить на мои вопросы, но за спиной вырастает соседка, которая вклинивается в наш разговор. Хороше чувствует, Машенька. Я в вот этуму бульон готовила позавчера, а вчера котлетки на пару и рыбку варёную, а ещё сразу, как Ефрем Ильич любит. Дедушка. А врач сказал, что покой нужен, отдых, положительные эмоции, хорошего и побольше. А я Вот рецепт. Вручает листок, на котором ровным почерком выведены слова. Написано Маргарите Евгеньевной. Ошибиться невозможно. Каждый год я получала от неё рецепт, когда меня душила ангина. Всё купили, Машенька. Следуем предписаниям, хотя некоторые сукаризны смотрят на деда, отказываются от принятия лекарств. Дедушка А почему отказывается, знаешь? А отрицательно мотаю головой. Потому что пока лечение не окончено, он на свой маяк не может поехать, бредит им даже во сне. Деду лечиться нужно. И вот и я говорю: "Лечись и фремолич". А он что: "Как мой маяк без меня?" Отлично, Иван там всё сделает. Тётя Рима вьётся надо мной, подобно коршуну, не позволяя вставить и слова и отвечая на каждый вопрос за деда. Сейчас вспоминаю, почему в какой-то момент соседка начала меня раздражать. Ивана сменить нужно. Он там уже несколько дней. Не рассчитывал человек. Запасов не взял. Провизии в конце концов. Не годится так, понимаешь? Дед повышает голос, доказывая свою правоту. И единственный способ вернуть его в спокойное состояние выпроводить соседку Позволив остаться наедине. Не переломится, фыркает женщина. Молодая, сильная, выносливая, а контируя, как еду никто не отменял. Да и не поверю, что он с собой бутылочку для согревания взял, а к бутылочке закуску. Ты что, городишь такое? Я? Заводится тётя Рима, упирая руки в бока и занимая боевую стойку. Да все знают, Иван на маяк на сухую не ходит. Снова сплетни собираешь? Дед даже при встаёт, чтобы выпрямиться и оказаться с соседкой на равных. Но я усаживаю его обратно, не позволяя напрягаться. Пора заканчивать бессмысленный спор и избавляться от слишком навязчивой женщины. Тёть Рим. Подхватываю её под локоть и вывожу из комнаты. Мне отдохнуть нужно с дороги, искупаться, вещи разобрать и с дедушкой поговорить один на один. Только что я не мешаю? Разворачивается, чтобы вернуться к деду. Но я с усилием подталкиваю женщину в прихоже. Рита скоро придёт капельницу ставить. Маргариту Евгеньевну я встречу, заодно подробно расспрошу о состоянии дедушки. Снимаю с вешалки её куртку и принудительно натягиваю, указывая на сапоги. А что спрашивать, Машенька? Я тебе сейчас всё расскажу, слушай. Тёть Рим, идите домой. Говорю прямо, понимая, что намёки не приносят желаемого эффекта. Я хочу остаться с дедушкой наедине. Без вас. Ну ладно. Зло прищуривается, застёгивает куртку и выходит во двор, быстро семеня по дорожке. Неужиль. Стану от облегчения. У соседки рот не закрывается, что безумно раздражает, и не только меня, уверена. Ушла. Интересуется дедушка, как только дверь за спиной соседки закрывается. Да. Хоть что за баба? Рот не закрывается. Трохти, трохти, трохтит, и нет бы что путное. Одна вода. Все сплетни соберёт по посёлку и мне приносит. Оно мне надо? Как и Виталька Ленку побил, или Зойка с очередным хахалем прогуливалась, или что новенького в магазине появилось, так сказал бы, чтобы ушла. Ай! Машет рукой. Пусть болтает, зато не скучно. И вот пойми его. Трохтит плохо, тишина тоже плохо. В этом весь дед. Золотой середины не существует. Да и хоть посмотрю на тебя, мань. Наклоняет голову набок и приходится взглядом снизу вверх. Красивая ты у меня, складна. Ждал, что с женихом приедешь. Нет у меня жениха, пожимаю плечами. Не нашёлся пока. Как так? Столица же огромный город, не то что наш посёлок. по пальцам всех пересчитать можно. Никто не понравился? Нет. Опускаю неприятный опыт отношений с Мишей, а остальные в моей жизни надолго не задерживались. Семёна, помнишь, Ерофеева? Конечно, помню. Таскался за мной 2 года, в любви признавался, клялся, что женится только на мне. Так и не женился, представляешь? Тебя, наверное, ждёт Задорные искорки проскакивают в карим взгляде, и дед слегка толкает меня в плечо, намекая, что потенциальный жених имеется, и всё ещё свободен. Придумай что же? Не женился он, потому что тётя Оль за него решает, с кем общаться, где работать и на ком жениться, а он слушает и следует её советам. Вот перевалит тебе за 30, и на Семёна согласна будешь. Недовольно фыркает, поднимаясь с дивана. Все твои одногодки замужем. под двою детей. А ты всё перебираешь, разглядываешь, выискиваешь. Мать, замуж пора. Деда, пора, говорю. Деда, заканчивай. Даже не начинал. Приехала, слушай. Звонок не сбросишь и сообщением не отделаешься, а то привыкла мне пора, начальник зовёт. Любой предлог, чтобы меня не слушать. Дедушка шатаясь идёт к двери. Подскакиваю, подставив плечо и предлагая опору в качестве себя. Одаривает недовольным взглядом, но от помощи не отказывается. Направляет меня на кухню, где всё по-прежнему, никаких изменений. А ещё порядок и чистота, и это, предполагаю, достигнуто стараниями соседки, которая в момент беспомощности дедушки решила навести порядок, уверенная, что мужчина оценит. Чай сделай. Опускается на стул. тяжело выдыхая. Несколько метров долись ему с трудом, о чём свидетельствует одышка. С молоком, две ложки сахара. Я помню, набираю чайник и осматриваю содержимое холодильника, в котором скромно расположились на полке бутылка молока, кусочек сыра и банка с мёдом. И вот чем питается? А где заявленные котлеты? Вижу кастрюльку на плите, а при открыв крышку на дне наблюдаю несколько котлет. Не густо. Сок не видя иной пищи. Обычно сам готовлю. А тут неделю не было сил встать. Если бы не Рима. В общем, не помер только благодаря ей. Никому же ухаживать за пожилым человеком один я. Поджимает губы, сам себе поддакивая. Ну хватит. Я же сейчас здесь. Сейчас да. А раньше всё сам Раньше вместе были, вдвоём. Как хорошо было, а? Нет же. Москва, перспективы, светлое будущее. Что там ещё было? Повышает голос, припоминая, как я обрисовывала свою жизнь в столице. Не надо. Не жилось здесь. Бурчит, внимательно наблюдая, как заваривает чай. В Магадане тьма работы. И вот скажи, пожалуйста, кому я нужна со своей специальностью метеоролог? Мне? Искренне удивляется дед. Год два изменило бы меня. На маяке взвизгиваю. Сидеть в этой башне сутками, снимать показатели, отправлять данные и получать копейки? Весёлую перспективу мне рисует дедушка. Просто превосходно. Я даже приближаться к маяку не желаю. Я там 30 лет смотрителем тружусь и живой Иван работает и тоже здравствует. Мне люди нужны, понимаешь? Общение, развитие, знания, опыт, движение. Москва это и есть движение, беспрерывное. Там интересно, познавательно, необычно, современно. Ага, кивает. Вот только приехала без жениха. Дождался да тебе этот жених. И мне, и тебе. Указывает пальцем, бровя взглядом. В 28 лет в девках ходить неприлично, хочу сказать. Неприлично выходить замуж только из принципа, что люди скажут. Родить двоих детей, а через 5 лет развестись и уверять всех, что это было ошибкой. Так, кстати, Зоя и сделала. И Валя. А ещё хватит. Понял я. Я же не говорю, что сразу замуж сегодня. Понятное дело, присмотреться нужно, прощупать, так сказать, почву и иные места. сжимает пальцы на обеих руках, намекая на те самые места, которые, по его мнению, необходимо щупать у будущего супруга. "Деда, я же не маленький, Мань, и не старый настолько, насколько ты меня состарила. Понимаю всё. Я тебе сейчас говорю о притяжении, симпатии, влечении, о том, что к человеку тянуть должно, понимаешь?" Выпросительно смотрю на родного человека. Соглашается, кивая и отпивая чай из большой кружки. Они так: ты вроде ничего, и по возрасту подходишь. Женись на мне. Безэмоционально бурчу, представляя диалог с будущим мужем. Так присматривайся. Я же не мешаю. Выбери кого-то и смотри во все глаза. На кого тут смотреть? Всех по именам знаю, и о них всё знаю. А вдруг кто забрёдёт к нам новенький, интересный, симпатичный? В глазах дедушки загорается огонёк предвкушения. Словно он точно знает, о ком говорит. Ты имеешь в виду кого-то конкретного? Нет, так просто. Пожимает плечами, переводя взгляд в окно. О, убежит тоже. Наклоняюсь и вижу, как по дорожке идёт соседка с кастрюлей в руках. Это, видимо, дедушкин ужин пожаловал. Не прошло и пары часов. Надольше тётя Рима не хватило. Вот ты ужинай, а я в магазин сбегаю. У тебя индивидуальное меню? намекаю, что женщина голодным деда точно не оставит, а мне ужинать нечем. Сталкиваюсь в прихожей с тётей Римой, которая, открыв крышку, даёт понюхать ароматную отварную рыбку. Желудок предательски урчит, подгоняя на улицу. С угробы по колено, а я в модной дублёнке и сапогах на каблучке, которые неудобны в данных погодных условиях. Уверена, дедушка все мои вещи сохранил. Поэтому решаю сходить в магазин в таком виде, а уже вечером заняться разбором гардероба. 200 м и большой мини-маркет, встречающий знакомой вывеской. Всё как 5 лет назад, без изменений и движение вперёд. Брожу по рядам, наполняя корзину необходимыми продуктами. Планирую, что приготовить для себя и дедушки, которому сейчас требуется питательная еда. Минут через 20 иду на кассу. сосредоточив внимание на выкладываемых продуктах и размышлениях, что забыла. Если потребуется, схожу ещё раз, не проблема. Метелина, ты что ли? Поднимаю глаза, чтобы отреагировать на свою фамилию, и вижу Зою, о которой сегодня вспоминала уже два раза. По-прежнему огненно-рыжая, с красной помадой на губах и глубоким декольте, которое являет пышные и притягательные формы. В отличие от моего второго размера, Зоя есть что показать. На её грудь мальчики засматривались с 9 класса, чем она быстро сообразив, пользовалась на все 200%. Привет, Зоя. Спокойное приветствие стирает улыбку с лица рыжей, которая, вероятно, рассчитывала, что я ей на шею кинусь. Разбежалась, земля кончилась. Её омерзительные шуточки сопровождали меня в старшей школе ежедневно. Как дела? Отлично. С новым мужчиной встречаюсь. А ты? Где жених-то? Жених? Осторожно спрашиваю. Дед твой всем рассказывать, что ты в Москве с достойным мужчиной познакомилась. Серьёзный и красивый, богатый. Зоя с нажимом произносит последнее слово, которое является в её случае самой важной характеристикой. Ну спасибо, дедушка. Удружил, так удружил. Просто сказать не просто воплотить в жизнь. У него дела не смог прилететь. Поддерживаю враньё деда, не желая вдаваться в подробности и опровергать слова Зои. Рыжий не тот человек, с которым я желаю делиться нюансами своей жизни. Через 20 минут разнесёт мои слова по посёлку, перевернув так, что на голову потом не натянешь. В следующий раз. Жаль, вздыхает, поправляя кофточку. Прям интересно, чем тебе сдешние мужики не угодили, тем, что они сдешние. вижу сумму, которая высвечивается на экране, и кладу перед Зоей деньги, без сдачи, чтобы ни на минуту не задерживаться на кассе. К тому же, за мной уже образовалась очередь, с интересом слушающаяся в чужой разговор. Практически выбегаю из магазина, но каблуки скользят по утрамбованному снегу, и ноги разъезжаются в разные стороны. Машу руками, стараясь сохранить равновесие, а заодно и гордость, но пакет с продуктами перевешивает я заваливаюсь в сторону. Неожиданно прямо перед лицом появляется капот автомобиля, который вовремя тормозит, лишь слегка толкая меня в бок. Падаю, выронив пакет и пытаюсь осознать: меня сбили или только подтолкнули к позору. Открываю глаза, поочерёдно шевелю конечностями, ощущая соднящую боль в боку и улавливая смешки прохожих. Смотреть по сторонам не пробовала. Надо мной гремит мужской голос: А подняв голову, сталкиваясь зелёным взглядом, наполненным тревогой. Хотя понятно, фыркает мужчина. Но таких каблуках не устоишь. Не по погоде оделась. Неместное, что ли? Неместное. Сам себе отвечает на вопрос. И пока он возмущается, рассматриваю лицо, обрамлённое густой бородой. Незнакомцу лет 40, может, немного меньше. Широкие тёмные брови, пронзительный взгляд и пухлые губы. Неместная. Езвительно отвечаю, поднимаясь, отталкиваю руку помощи, которую мне протянули с опозданием, чем вызываю недовольство мужчины. А ну и видно, дублёнка тонкая, обувь неудобная, хотя прищуривается. Такими ногтями можно цепляться за лёд как кошками. Улыбка, как мне кажется, искренняя. Новый комментарий невероятно бесит. Смотри по сторонам и одевайся как местные. Хлопает себя по куртке. Ну да, фыркнув, осматривая незнакомца. Местные-то как раз и одеваются в курточку, которая стоит больше 50.000, а ботинки, присвистываю, осматривая знакомый и очень дорогой бренд. И того больше, раза в 2 на секунду новому знакомому становится неловко, что удивляет. Покупатели, покинувшие магазин, в роли зрителей наблюдают за нами, предвкушая, чем закончится противостояние. По акции купил. Отвечает не сразу. Ещё скажи, со стопроцентной скидкой или подарили? Отпуская извитительный комментарий и собирая в пакет свои приобретения, а затем поднимаю, чтобы бросить напоследок хаму сказочник. Гошу взхлипы обиды и скинув подбородок, направляюсь обратно к дому. чувствуя на себя взгляд не отпускающий пока не скрываюсь за поворотом